И, признаться, не посоветовал бы я ему этого испробовать. Но вот моя лошадь падает от изнеможения. Меня уже настигают. Сам я валюсь на землю, вскакиваю на круп коня какого-то араба. Я не желал ему зла, но пришлось-таки придушить его. Тут я вас и увидал. А что было дальше, вы знаете сами. Виктория мчится по моим следам, и вы подхватываете меня на лету, как всадник подхватывает перстень. Но скажите, разве я был неправ, рассчитывая на вас? Видите, мистер Самуэль, как все это понятно и просто. И если только когда-нибудь вам понадобится, я готов в любой момент все это проделать снова. Ну, а теперь еще раз повторяю. Об этом вообще больше не стоит говорить. «Дорогой мой Джо», — взволнованно заговорил доктор, «мы недаром полагались на твой ум и ловкость». «Да что там, сэр? Надо только следовать за событиями, и тогда всегда вывернешься». «Знаете, самое верное — это принимать все так, как оно случается». За то время, что Джо повествовал о своих приключениях, Виктория успела пролететь немалое расстояние. Вскоре Кеннеди указал настроение, показавшееся на горизонте и имевший вид города. Доктор сейчас же справился по карте и убедился, что это небольшой городок Тяжелель в стране Домергу. «Мы опять попали на путь следователя Барта», — сказал Фергюсон.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 Тимбукту?» — переспросил Кеннеди. «Уж, конечно, было бы странно путешествовать по Африке и не осмотреть Тимбукту», — вмешался Джо. «Знаешь, Дик, ты будешь пятым или шестым европейцем, посетившим этот таинственный город», — добавил доктор. «Ну ладно, летим в Тимбукту». «Дай нам только добраться до 17,5 градусов широты», —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 Беспрерывные ливни. Гао, Нигер, Гольбери, Жофруа, Грей, Мунго Парк, Ленг, Рене Каие, Клаппертон, Джон и Ричард Лендер. День 17 мая прошел спокойно, без всяких происшествий. Снова началась пустыня. Ветер средней силы нес Викторию на юго-запад. Она не отклонялась ни вправо, ни влево. Ее тень прочерчивала на песке прямую линию. Прежде чем пуститься в путь, доктор благоразумно позаботился о том, чтобы возобновить запас воды. Он боялся, что в районе заселенным племенем туарегов нельзя будет снизиться. Плоскогорье, лежащее на высоте 1800 футов над уровнем моря, постепенно понижалось к югу. Аэронавты пересекли протаренную караванами дорогу, ведущую из Агадеса в Мурзук, и, пролетев в этот день 180 миль, вечером оказались на 16-м градусе северной широты и 4-м градусе 55-й минуте восточной долготы. Весь день... Джо посвятил заготовлению впрок дичи, трофеев последней охоты Кеннеди. Ей за недостатком времени уделили мало внимания. К ужину он подал вкусно зажаренных на вертеле вальчнипов. Так как ветер был очень благоприятен, доктор решил лететь всю ночь, благо полная луна ярко светила. Виктория, сделав в эти ночные часы около 60 миль На высоте 500 футов неслась так спокойно, что даже самый чуткий сон не был бы потревожен. В воскресенье утром направление ветра снова изменилось. Шар теперь летел на северо-запад. В воздухе носилось несколько воронов, а у горизонта стая ястребов, к счастью, державшихся далеко от Виктории. Эти птицы напомнили путешественникам о встрече с кондорами, и Джо поздравил доктора с тем, что он сделал для Шара две оболочки. «Будь у Виктории одна оболочка, что было бы с нами?» — сжаром сказал он. «Знаете, это вторая оболочка, то же, что спасательная шлюпка на судне. Благодаря ей при крушении всегда можно спастись». «Ты прав, мой друг, но должен сказать тебе, что моя шлюпка...»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 У Виктории появилась склонность снижаться, и мне, чтобы удерживать ее на нужной высоте, приходится все больше расширять водород. «Черт побери!» — воскликнул Кеннеди. «Я не вижу, как это можно поправить». «То-то и есть, что мы тут бессильны», — сказал доктор. «Вот почему нам надо во что бы то ни стало торопиться и даже избегать ночных стоянок».